Глава 17. Симон. Костюмы Скиннера были постоянным источником удивления для Роберта. Сшитые из морской синтетики, они никогда не мялись и не пачкались. А может быть, сам Скиннер тоже сделан из этого материала. Когда на него не посмотришь, у него всегда чистые ногти. Роберт с раздражением уселся за стол, решив убрать с него всё подчистую, так как конторы закрывали на рождественские праздники. Скиннер с неудовольствием оглядел сваленные по углам книги и журналы. Получается что-нибудь с вашим супербоевиком, спросил он, как всегда, остановившись на пороге. В данный момент ещё осталось несколько препятствий, но это уже не страшно. ответил Роберт и закурил сигарету, зная, что это не понравится Скиннеру. Надеюсь закончить до Нового года. А я думал, вы с Триш уже катаетесь на лыжах. Мы сегодня уезжаем. Хотя, наверное, у нас будет меньше лыж и больше апрес, насколько я знаю, Триш. Он не смеялся, а как-то странно и неприятно фыркал, брызгая слюной. Завтра конторы будут закрыты и, честное слово, я удивлён вашей напористостью. Почему бы вам не отдохнуть? Все же отдыхают. Не отбудет слишком поздно. Что значит слишком поздно? Ничего, просто есть некоторые соображения, а забудьте об этом. Роберт не собирался рассказывать Скиннеру о своих поисках Сары Энси. Не хватало ещё, чтобы он начал возражать. Скиннер не мог не чувствовать витавшей в воздухе враждебности, словно из него тайны делали посмешище. Тоже проблема. Ему не пережить изменений в штате, по крайней мере, если Скиннер получит право голоса. Ладно, я ухожу, неловко попрощался Скиннер, но Роберт даже не поднял головы. Счастливого Нового года. И вам, стриж, тоже. Дверь мягко закрылась, и Роберт решил позвонить Розе, чтобы условиться с ней о встреч. Ранние сумерки уже опустились на неусыпных горгулей, которые были так же неподвижны и невозмутимы, как китайские солдаты. В 8:00 Роберт с Розой вышли из бара на Саттон-роу и свернули на Чаррин-кросс-роуд. Чем дальше они уходили от центра, тем меньше встречали людей на улице. В маленьком скверике, где им была назначена встреча, росло всего несколько больных вязов. Посередине была площадка, там летом стояли скамейки и играл оркестр. Сейчас здесь было пусто и грязно. Скамейки же стояли у разросшихся кустов, густо покрытых птичьим помётом. Большая их часть была занята бродягами, которые пили из спущенной по кругу бутылки и вели бесконечные споры. Несколько бродяг улеглись прямо на землю, являя полное безразличие к холодной декабрьской ночи. Я никого не вижу. Роза долго стояла с другой стороны эстрады, дожидаясь Симона. Он может прийти в любую минуту между 8 и 9, если он вообще придёт. И тут, заслушав звук шагов, они разом повернулись лицом к реке. От ярко освещённой набережной к ним шёл долговязый мужчина в лохмотьях и цепях. Господи. Да это же призрак Марли, шепнула Роза и прижалась к Роберту. Теперь они стояли друг против друга. Парень оказался высоким, тощим, с белым как яичная скорлупа лицом, на вид лет 17. Последний из которых он, судя по всему, провёл не дома. На голове у него между выбритыми и татуированными местами торчали сколочи волосы, особенно подчёркивая грязновато-голубые проплешины. Брови, если они у него и были, он тоже сбрил на чисто. На горле виднелась круглая татуировка символ анархизма. Старая оборванная куртка из грубой хлопчатобумажной ткани ненадёжно прикрывала плечи. Привет, я Симон. Вы хотели меня видеть? Симон протянул им руку. У него оказался такой неудивление правильный выговор, что его сразу можно было нанимать и записывать для говорящих часов. Роберт и Роза изумлённо уставились на него. Вас удивило моё произношение? виновато спросил Симон. Всем от кажется смешным. Не вяжется с моим видом, не правда ли? Нарушает общепринятые представления. Предрассудки это очень забавно. Они у всех есть. Например, все думают, что лесбиянки пьют только пиво, а бершевекам наплевать на бедняков, что, конечно, не так. И не может быть так в наши дни. А всё-таки Роберт и Роза переглянулись и вновь уставились на Симона. Ничего не поделаешь, я получил хорошее образование, а потом от всего отказался. Он был слишком приветлив, и это вызывало опасения. Он слишком торопливо говорил и слишком скоро предлагал свою дружбу. Всё-таки это значит быть немножко белой вороной среди панков, отважилась предположить Роза. Гертум сказал шепанк: "Ещё один придурсудок, нельзя как будто называться Симоном и не учиться в частной школе. Наверное, у тебя есть другое имя, Нигер, но думаю, оно мне не нужно". Пока Симон разговаривал с Розе, Роберт с тоской оглядывался кругом, переставая понимать, какого чёрта он пришёл в этот дурацкий сквер на встречу с явным психопатом. Его зовут Роберт меня Роза. Роза протянула руку, и Симон пожал её. Роза имя любимое небогатым средним классом, недоверчиво проговорил Симон. Правильно. У меня совсем простые родители, и они всегда ставят на стол молоко в бутылке. А мои родители, возможно, даже не знают, как эта бутылка выглядит, потому что им поддают молоко в кувшине. Они только и делают, что покупают акции. Сейчас все на них помешались, правда? Копят, копят сертификаты, словно смогут забрать их с собой, когда наступит час переплывать Стикс. Воцарилось неловкое молчание, пока Роберт и Роза решали, кто из них должен говорить с парнем. Лежавший за их спинами бродяга неожиданно изрыгнул проклятье и швырнул бутылкой в стену наконец симон не выдержал я уже 5 минут стою здесь с вами а вы ещё даже не попросили меня взять вас наверх ну это не так просто мы же не знаем что нас там ждёт роза вопросительно посмотрела на роберта продолжавшего хранить молчание не волнуйтесь я всё равно собирался это сделать у меня инструкции Он дэнстинно показал на небо. Если бы всё было нормально, вы бы ни с кем из нас не увидели столько из-за того, что кого-то ищете. Но нормального больше ничего нет. В сегодняшней ситуации они даже, возможно, откажутся от обряда посвящения. Что это за бред? Испытание на доверие. Дайте мне, пожалуйста, сигарету, если у вас есть. Роза достала сигарету и зажгла спичку, при свете которой лицо Симона, когда он наклонился к ней, показалось ей почти прозрачным. Нас не заставят делать ничего такого, что нарушает закон, спросила она. Всё может быть. Симон медленно выдохнул дым. Мне велели предупредить вас, что всякое случается, поэтому с вас возьмут клятву молчания. Но одно уж точно, сделав первый шаг, вам придётся делать и второй. Роза повернулась к Роберту, продолжая их безмолвную беседу, но от его вчерашней уверенности не осталось и следа. Роберт, ты ещё это хочешь? Мне кажется, ты не очень в этом уверен. Симон подозрительно оглядел Роберта. Если он сомневается, то, во-первых, ему не надо было приходить даже сюда, не говоря уже обо всём остальном. Эй, послушай. Мне просто хотелось бы знать, Во что мы влезаем, сказал Роберт. Ты вроде бы должен был помочь нам отыскать нашу приятельницу. Мне об этом ничего не известно. Тогда, может быть, нам лучше поговорить с тем, кому известно, Роберт недовольно топнул ногой. Вы это сделаете. Однако имейте терпение. Да чего же все здесьшние люди противные, все похожи на вас. Перестань со мной так разговаривать. рассердился Роберт. Послушайте, становится холодно, вмешалась Роза. Почему ты не даёшь нам подумать, если, конечно, собираешься вести нас с собой? Симон пожал плечами, повернулся и пошёл прочь. Роза догнала его, а Роберт поплёлся сзади. Куда мы? крикнул он. Симон обернулся и криво ухмыляясь, показал костлявым пальцем на небо, туда. Но сначала мы пойдём на север к Юстуну. Вам надо кое с кем встретиться. Улыбка на его лице погасла, а взгляд больших безбровых глаз стал такой, что Роберт выдержал его с трудом. Не знаю, чего вы ждёте, прошептал он несколько театрально, но хотите или нет, вы всё равно попадёте в совершенно другой мир. Может быть, он вам понравится. Может быть, вас убьют. Понятийнее Симон огляделся кругом, потом закинул голову и посмотрел наверх. Огородные пуголы да и только. Это другой мир, о котором люди вроде вас ничего не знают. С этими словами он обнял Рожу за плеч, а скоро он может исчезнуть навсегда. С вами, со мной и со всеми, кто достоин спасения. встав между двумя ничего не понявшими новобранцами симон двинулся на серж